Стивен Кинг. Дурной сон Дэник Хефлина. Глава 1. Это дурной сон. Они снились Денни раньше. У всех иногда бывают кошмары. Но этот худший из всех. Поначалу ничего плохого не происходит, но от этого легче не становится. Ощущение надвигающейся смерти настолько сильно, что его буквально можно почувствовать на вкус. Будто сосешь монетку, он идет по обочине грунтовой дороги, утрамбованной и обработанной пылеподавителем. Стоит ночь, только что взошел полумесяц. Дэнни он кажется кривой ухмылкой или насмешкой. Дэнни проходит знак Окружная дорога М. Только поверх окр баллончиком написано Н, а справа от М Кто-то втиснул Анды. Так что теперь на знаке написано: "Нужная дорога Манды". Вдобавок в нем пара полевых пробоин. По обе стороны дороги растет кукуруза. Слона не скроет, но около 4 футов высоту, что говорит о начале лета. Окружная дорога М поднимается по пологому склону. В Канзасе большинство склонов пологи. Наверху виднеется черная громада здания, наполняя Дэнни необъяснимым ужасом какая то жестянка издает бряк бряк бряк не хочет остановиться у него нет желания пересекаться с этой квадратной черной громадой но многие сами несут его дальше ничто не может им помешать Дэнни не управляет собой а дуновение ветра кукуруза издает звук похожий на перебирание костей по его щекам и лбу пробегает холодок и дэни понимает что вспотел вспотел во сне Когда он добирается до вершины холма, назвать это горой было бы глупо, ему удается разглядеть на здании шлакобетона вывеску с надписью топ Тексако». Перед ним два потрескавшихся бетонных островка, где когда-то стояли бензоколонки. «Бряк-бряк-бряк» доносится от ржавых табличек на столбе. На одной из них написано «87-й, 1 доллар 99 центов, на другой — 89-й, 2 доллара 19 центов, а на нижний 92 2 доллара 49 центов. Здесь не о чем беспокоиться, думает Дэнни. Нечего бояться. И он не боится. Он в ужасе. Бряк, бряк, бряк. Продолжают рекламные знаки с давно несуществующими ценами на бензин. Большое окно станции разбито, как и стекло в двери. Но Дэнни видит сорняки, растущие среди осколков, отражающих лунный свет, и понимает, что стекла разбиты давно. Вандалы, скорее всего, мающиеся безделием деревенские дети, повеселились и двинулись дальше. Дэнни идет дальше, огибает заброшенную станцию. Не хочет, но вынужден. Он не управляет собой. Теперь он слышит еще кое-что: царапанье и тяжелое дыхание. Я не хочу этого видеть! Думает Дэнни. Произнести он эти слова вслух, они бы вылетели со стоном. Дэнни поворачивает за угол, отпинывая в сторону пару пустых банок из-под моторного масла. Хэвилайн от Тексако. Он видит перевернутый проржавевший мусорный бак, возле которого валяются еще банки, пивные бутылки и остатки бумажного мусора, которые не унесло ветром. За станцией облезая дворня гороются в залитой моторным маслом земле. Она слышит Дэни и оглядывается. В лунном свете ее глаза кажутся двумя серебряными пятнами. Собака скалится и рычит, что может означать только одно. «Моё, моё!» «Это не для тебя», — говорит Дэнни, желая, чтобы и не для него тоже. Но он так не думает. Собака поджимает задние лапы, будто готовясь к прыжку. Но Дэнни не боится, во всяком случае, не дворняги. Сейчас он горожанин но вырос в сельской местности Колорадо, где повсюду встречались собаки, и понимает, когда видит пустую угрозу. Наклонившись, Дэнни поднимает пустую банку. Сон настолько реальный, настолько детальный, что он чувствует стекающие по краю остатки моторного масла. Дэнни даже не нужно бросать банку, достаточно поднять ее. Собака поджимает хвост и Прихрамовой убегает. Видимо, у нее что-то не в порядке с одной из задних лап. Ноги Дэнни несут его вперед. Он видит, что собака отрыла руку и часть предплечья. Два пальца ободраны до кости. Мягкая часть ладони тоже исчезла. Теперь она в желудке собаки. На запястье несъедобный и, следовательно, бесполезный для голодной собаки браслет с подвесками. Дэнни делает глубокий вдох, открывает роты. И...